«Сегодня только слышал, что эта фирма развалилась», — сказал Арчеладзе. «Шатается, но стоит», — сообщил помощник. «Все наши заштатные кадры ушли, поэтому добыть точную информацию об истинном состоянии дел трудно». «Нужно добыть. Проработай это в оперативной группе». «Хорошо, Эдуард Николаевич». «Что с иностранцем?» «Фотографии наружной службы». Очень низкого качества, признался помощник. Ни пограничники, ни таможни не опознали. Работаем с проводницами. В районе 21 часа было два рейса. Из Канады прямой и из Испании с посадкой в Кёльне. Оба нашей авиакомпании. Хорошо, пусть трясут пассажиров, пилотов, багажное отделение. Если наружка не научилась снимать, пусть составит фоторобот. Время было ровно 13 часов, секретарь внес в кабинет поднос с обедом. Помощник тут же удалился, никто не мог нарушить обеденный перерыв шефа. Арчелад заснял пиджак, вымыл руки в личном туалете и сел за журнальный столик в комнате отдыха. Секретарь налил ему бокал красного вина, которому полковник привык в Чернобыле, снял пластмассовые крышки старелок и вышел. Арчеладзе отпил вина и откинулся в мягком плавающем кресле. Вдруг ему стало грустно. Как только на службе у него начинали клеиться дела, намечался какой-то успех, он остро ощущал приступы одиночества. Особенно, когда садился за стол. Не с кем было поговорить. Не о деле, а просто так, ни о чем. Может быть о белых грибах, о погоде, о кулинарных секретах. Есть в одиночку и молча становилось не в моготу. пропадал аппетит. Конечно, ничего не стоит позвать секретаря, любого подчиненного и усадить за свой стол. Воробьев бы прибежал с радостью. Однако он не хотел кого-то выделять и приближать к себе. К тому же отчетливо представлял что этой нужной, ожидаемой, непринужденной беседы никогда не получится. Он знал истинную природу этой грусти, но всячески задавливал в себе даже мысль о ней. На самом деле он всего лишь нуждался в женском обществе. Однако после Чернобыля он ненавидел и презирал прекрасную половину человечества. Об этом подчиненные в отделе хорошо знали и никогда ни под какими предлогами не впускали женщин в кабинет шефа. Таким образом, они щадили его и потворствовали подобным всплескам ощущений грустного одиночества. Арчеладзе допил вино, когда на приставном столике тихо зажурчал телефон неотложных мероприятий. В редких случаях по нему звонили резиденты со срочной информацией. Полковник снял трубку. «Доставили значок, товарищ полковник», — сообщил секретарь. «Исполнитель говорит, давай его сюда», — распорядился Арчеладзе, двигая к себе тарелку с салатом. Сиделка на сей раз торжествовал. «Приятного аппетита, товарищ полковник. Принес так точно». Он разжал кулак и развернул на собой платок. Вот, изъял незаметно. Пациент считает, что значок застрял в животе. Боится, что будут резать. Он хотел положить находку прямо на стол, однако Арчеладзе брезгливо замахал руками. «Убери, ты его мыл? Ты что, мне тащишь?» «Нет», — растерялся сиделка, — «не успел». «Выхватил и скорее...» — Иди в туалет, — приказал полковник. — Вымой с мылом и протри одеколоном. — Одеколона не жалей. — Есть. Сиделка поспешил в туалет. Обед и слабый, едва живой аппетит были испорчены. Арчиладзе выпил кофе и налил еще один стакан вина. — Помыл. — Возвращаясь, — сообщил сиделка. — Хлорку нашел. Так еще и хлорка обработал. — Молодец. «Куда его?» Он опасался теперь класть значок на стол. Взгляд Арчеладзе остановился на пиджаке, висящем на спинке стула. Прикрутив петлицу, и свободен. Сиделка навесил значок со свастикой на пиджак шефа и полюбовался от двери. «Вы теперь как Кальтон Бруннер!» — пошутил он. «Вам идет, товарищ полковник!» Возвращайся назад, не принял юмора Арчеладзе. Пациента следует убедить, что значок рассосался в его кишечнике. Договорись с врачами, пусть сделают рентген через некоторое время, покажут ему снимки. Он должен поверить. Внушите, что золото в организме полезно. Есть. Оставшись один, Арчеладзе ощутил, что та мимолетная грусть прошла, и что все внимание его теперь приковано к значку. Партийной кассой Бормна, тем более, следовало заниматься вплотную, поскольку комиссар проявляет к ней интерес. А он, вечно держащий руку на пульсе, знает, за что браться: кремлевское чувство конъюнктуры. Об этом значке шеф наверняка знает, И теперь, когда золото растворилось в утробе зямщицы, начнется ажиотаж.